Контуры, столь отдаленные и столь дурно освещенные, были неузнаваемы. Ни на миг не отходя от окна, Мегре говорил в телефонную трубку глухим голосом. «Алло! Комиссариат Гренель? Людей! Немедленно! В машине! Окружите тангет! И пусть мне арестуют, если попытается бежать! Одного типа!» Высокого роста, с большой головой, лицо бледное. Предупредите медика. Люка появился на месте действия. Его такси остановилось перед витринами заведения и укрыло от комиссара часть зала. Встав на стул, хозяин Бестро вернул новую лампочку и резкий свет опять залил комнату. Зазвонил телефон. Алло, это вы, комиссар? Здесь следователь Камильо. Я у себя, да. У меня тут гости. званый ужин. Но мне надо сохранять спокойствие. Мегре замолчал. Алло, не прерывайте. Вы там? Алло, да. Так что же? Я вас едва слышу. Вы читали вечерние газеты? Они все откликнулись на разоблачение свистка. Я полагаю, будет лучше. Жанвье вье выбежал из ситангет, поспешил направо, скрылся в темени пустыря. А помимо этого все идет хорошо? Все идет прекрасно, рявкнул Мегре и бросил трубку. Он был весь в поту. Его курительная трубка тоже полетела на пол, и раскаленный табак начал сжечь ковер. Алё сетангет, мадемуазель!» «Я вас только что соединял. Я требую сетангет, понятно?» И по оживлению в бистро он понял, что звонок прозвучал. Хозяин направился было к аппарату, люка его опередил. «Алло, да, комиссар?» — это я бросил Мегре усталым голосом. «Смылся, а?» «Разумеется!» «Дюфур?» «Я считаю, ничего серьезного. Порезал кожу под волосами. Он даже не потерял сознание». Полиция Гринеля в пути. «Ни к чему это все. Вы же знаете о кругу». «Со всеми этими тропками, кучами барахла, заводскими дворами, а потом закоулки и силе мулино?» «Стреляли. Да был здесь один выстрел, но я так и не выяснил, кто стрелял. Они здесь все одурели, мудрецы. Судя по виду, они вообще не поняли, что случилось». Авто вырулила из-за угла на набережную, из него выскочили двое полицейских, потом еще через сотню метров двое других. Еще четверо полицейских высадились напротив бистро и один из них обошел заведение и встал на посту у второго выхода по всем обычным правилам. — Что мне делать? — спросил Люка, помолчав. — Ничего. Организуй поиски на всякий случай. Я иду. — Медика предупредили? — Сделано. Телефонистка, одновременно охранявшая администраторскую отеля, вздрогнула при виде огромной тени перед ней. Мегре был столь невозмутим, столь холоден. Лицо его столь замкнуто, что, казалось, он сделан не из плоти. — Сколько? — Вы уезжаете Сколько? — Мне надо спросить управляющего. — Сколько у вас было разговоров? Подождите. Но как только она поднялась, комиссар схватил ее за руку, усадил насильно, положил на конторку билет в 100 франков. «Этого довольно?» «Я думаю, да, но...» Он вышел, вздыхая. Медленно прошел вдоль тротуара, преодолел мост, ни на единую секунду не ускоряя шага. В какой-то момент он похлопал себя по карманам, хотел вынуть трубку, не нашел ее, и без сомнения увидел в том дурное предзнаменование, так как на его губах появилась горькая усмешка. Вокруг ситангет стояло несколько матросов, но любопытство их было относительно. На прошлой неделе двое арабов поубивали друг друга на том же самом месте. Месяцем раньше вытащили из воды багром мешок, а в нем ноги и женский торс. По горизонту на другом берегу сены виднелись богатенькие обиталища ватой. Вагоны метро сотрясали ближний мост. Моросила, полицейской форме бродили из стороны в сторону, поводя вокруг себя бледными дисками электрических фонарей. Один люка оставался в баре. Посетители, свидетели или участники заварухи сидели вдоль стены, и бригадир переходил от одного к другому, проверял документы, ловя на себе нехорошие взгляды. Дюфура уже перенесли в машину полиции, и она тронулась с места так плавно, как только возможно. Мегра ничего не говорил. Сунув руки в карманы пальто, он медленно осматривался кругом себя. Казалось бесконечно тяжелым взглядом. Хозяин хотел ему что-то объяснить, Я вам клянусь, комиссар, когда Мегре подал ему знак молчать, подошел к одному арабу, изучил его с ног до головы и у того цвет лица приобрел землистый оттенок. — Ты теперь работаешь? — На Ситроене? — Да, я... — Еще на сколько времени тебе запрещено пребывание? и Мегре подал знак полицейскому, что означало увести «Комиссар!» — кричал араб, пока его выпихивали за дверь. «Я вам объясню, я ничего не сделал!» Мегре больше не слушал. У одного поляка оказались не в порядке документы. увести На этом всё На полу лежал револьвер Дюфура, Его нашли с пустой гильзой. Валялись там и осколки сифона, и электрической лампочки. Газета была разорвана, и на ней расплылись две капли крови. — С ними что делать? — спросил Люка, закончив проверку документов. — Оставь их. Жан-Вье вернулся только через четверть часа. Он нашел Мегре, расположившемся в углу Бестро, в компании бригадира Люка. Сам он был весь в грязи, непромокаемый плащ заляпан темными пятнами. Ему не надо было ничего объяснять. Он уселся вместе с двумя другими. И Мегре, казалось, думая о чем-то совсем другом, произнес, смутно глядя на стойку, за которой стоял хозяин с видом почтительным и сокрушенным — Рому. Еще раз его рука прошла с карманам в поисках трубки. «Дай-ка мне сигарету», — вздохнул он, обратившись к Жанвье. И тот должен был что-то ему сказать, но был настолько расстроен, увидев, как опустились плечи его шефа, что смог лишь дернуть носом, отвернув голову в сторону. В своих апартаментах на Шан-де-Марс следователь Комельо председательствовал за обедом на двадцать кувертов. А затем его ждала и интимная танцулька. Что до инспектора Дюфура, то он лежал на стальном столе хирурга в Гринелле, пока тот наблюдал, натягивая белый халат за стерилизацией инструментов. «Вы думаете, это будет видно?» — спрашивал полицейский, все в том же лежачем положении, способный наблюдать разве что за потолком. — Череп не расколот, не так ли? — Да нет, да нет. Всего несколько швов. — А волосы опять вырастут? Вы уверены? Доктор со сверкающими зажимами в руке подал знак помощнику покрепче держать пациента, и тот стоически подавил в себе крики боли.